Глава тридцать Будто кто-то забил в голову раскаленный гвоздь с левой стороны. Сэджин проснулся, но боялся открыть глаза, ведь стоит это сделать, как станет только хуже. Так и вышло. Даже слабый тусклый вечерний свет из-за окна казался ярче солнца. Сэджин зажмурился и отвернулся. Хуже всего левому глазу. Даже с закрытыми веками свет казался нестерпимо болезненным. Но и это было не все. Следом за глазом болели руки, обгорелые до мяса ладони, прикрытые какой-то грязной тряпкой вместо нормального бинта. Сэджин повернулся на бок и тихонько хныкнул. В этот момент кто-то пнул его в спину, туда, где до сих пор не зажили ребра. От боли стянуло в груди и было невозможно вдохнуть. «Вставай, ублюдок!» Еще один пинок в бедро. Тоже больно, пусть и не так. «Вставай, убийца!» Сэджин почувствовал, как на запястьях сомкнулись кандалы. Его подняли на ноги и развели руки в разные стороны, а затем кто-то сорвал с него одежду. «Ты еще свое получишь, ублюдок!» За словами последовал сильный удар в живот, от которого выбило весь воздух, а затем тычок коленом в ничем не прикрытый пах. Сэджин повис и только прикованные к деревянному кресту руки не давали ему упасть. Кто-то поднес к лицу свечу сэджин чувствовал ее жар. И левый глаз видел ее огонек даже через века и это было нестерпимо больно, больнее, чем все остальное. Боится огня сучонок, отцы убийца. Кто-то плюнул ему в лицо и следом ударил ладонью на отмаш голова запрокинулась. Ну что? «Может, уже начнем его прижигать?» «Не, комендант сказал подождать». «А чего ждать? Давай уже!» «Вон отсюда!» – раздался новый голос. Кто-то, судя по звуку окованных сапог, вышел, а кто-то приблизился. Сэджин слышал его дыхание. «Посмотри на меня!» – потребовал вошедший. Сэджин приоткрыл правый глаз. «Правый глаз может смотреть на свет, в отличие от левого». Это Эвар Литси, двоюродный брат Сэджа, комендант северной крепости. Тот постоялый двор был рядом с ней. Да и саму крепость Седжин знал хорошо. Однажды они с братом провели тут целый месяц, пока столица была в осаде, и облазили все уголки деревянного замка. Очнулся? Эвар усмехнулся и залепил кулаком Седжину по челюсти. Голова запрокинулась так, что хрустнула в шее. За убийство своего отца ты будешь приговорен к смерти сказал Эвор. Он мертв? Только и спросил сэджен как получил еще один удар, после которого оставалось безвольно повиснуть на цепях. Ты же сам его убил, заблокировал двери, а потом поджег. Знаешь, сколько людей погибло? Я их не сжигал, прохрипел Седжин и попытался подняться. Я увидел, что горит, и хотел их спасти. Посмотри на мои ожоги, они получил их, когда поджигал дом. Эвор усмехнулся. «Кто, как не огненный демон, решился бы на такое? Но теперь тебя лучше называть одноглазый демон, верно?» Стоило прикрыть здоровый глаз, как сразу вспоминалась та картина. «Бушующее пламя, в котором гибли люди». «Нет, те, кто сгорел на поле, погибли по вине Седжина, но пожар на постоялом дворе не может быть его рук делом. Никогда». «Тут даже не потребуется расследование», — продолжил Эвер. «Отец лишил тебя наследства, вот ты отомстил ему. И только такую блюдо, как ты, мог пожелать сжечь невинного младенца. Мало тебе было, что ты сжег заживо своего брата? Можно только сказать спасибо спасителю, что герцогиня и ребенок уехали раньше». «Они живы?» – пробормотал Сэджин. «Но как?» «Обидно, что обосрался. Герцогиня и ребенок уехали еще вечером вместе с братом герцогини. Ты не знал?» «Ну ничего, я вышли им твой пепел. Тебя сожгут завтра днем, на том самом месте, где умер герцог Литси. Так будет справедливо для тебя, ублюдок!» Он ударил Седжина напоследок и вышел. Сэджин встал, чтобы не висеть на руках, потому что кандалы разорвали кожу на запястьях. Отец погиб, а за это казнят Седжина. Но ведь он... он не хотел этого, он собирался их спасти... Но мачеха жива. Почему она уехала вечером? И почему никого это не заботит? Но что толку от этих вопросов, если завтра Седжина сожгут заживо? Быть может, это справедливо, но нет. Отец сгорел, как и брат. И они теперь навечно в этой огненной ловушке, если за них не отомстить. Мачеха жива. И это неспроста. Он в подвале, это чувствуется по сырости и замерзшей коже, которая покрылась пупырышками. Правый глаз видит хорошо, но левый тут же безумно болит от любого света, если его приоткрыть. Сэджин стоял прикованный, размышляя, что же делать дальше, иногда проваливаясь в беспокойный сон. Его не кормили и не выводили в туалет, даже не давали поспать, но он все же засыпал стоя и тут же просыпался, когда во сне слышал крики горевших людей. Сколько бы это ни продолжалось, лучше бы это закончилось, пусть и в огне. Иногда приходили тюремщики, чтобы поиздеваться. Пару раз они его избили, но сейчас, судя по стальным клещам, они готовили ему что-то другое. «Господин Эверлисси велел тебя развлечь перед сном. А еще он задумался, зачем нужны ногти человеку, ну и велел их у тебя удалить». Тюремщики захохотали. Их двое, и они в плохой форме. Сэджин без труда бы их одолел, не будь связанным. Он боится огня, но скоро его будет очень много, и от него будет очень больно. Завтра будет еще хуже. Сэджин закрыл глаза и отвернулся. Он в аду, откуда выход только через огонь. Как же все меняется в этой жизни. Где-то вдалеке слышны крики, но он не знал, за правду ли они или ему кажется. Скрипнула дверь где-то поблизости. «Смотри, что у нас есть!» Тюремщик открыл крышку Лихтера. «Вот и орудие преступления! Будет справедливо, если мы зажжем огонь этим!» В камеру вошел третий человек. Высокий мужчина в плаще с капюшоном, вооруженный копьем. Один тюремщик обернулся к нему. «Это ты, Сэм?» Спросил он и посмотрел на мужчину. «А чего ты такой большой?» Вошедший вытянул руку, взял тюремщика за шею и сжал пальцы так, что шея хрустнула. Второй тюремщик икнул, а незнакомец швырнул в него топорик, который воткнулся в голову с глухим стуком. «Кто ты?» – спросил Сэджен. Мужчина молча снял капюшон. «Выглядишь хуже, чем я себя чувствую», – показал жестами Бьорн. «Догадываюсь, как ты сюда попал?» Стащил двух коней, как услышал, и сразу примчался. Тут ход есть, я через него прошел. Я знаю проход, я же тебе и рассказывал. Мы же играли тут в детстве с братом. Бьорн нашел ключи на одном из трупов и открыл кандалы. Сэджин просто плюхнулся на пол. Извини, он с трудом встал на колени. «Я обуза для тебя. Лучше выбирайся сам. Прикончи меня, чтобы не пытали, и уходи, старый друг. Так будет лучше». «Нет. Одевайся». Он помог Седжину одеться, потому что сам Седж ничего не мог сделать сам, и закинул ему в кармашек лихтер, покрытый кровью. «Идем. И не говори, что мне придется тебя тащить». Седжин ковылял сам, пытаясь успеть за Бьорном, и надеялся, что это не сон». Но северянин был реальным, как и боль в руках, ребрах и глазу. Осталось выбраться отсюда, подальше от казни, а потом... а потом останется только мстить. «Не сюда!» – шепнул Седжин, когда Бьорн повернул в другую сторону. «В той камере!» Северянин хлопнул себя по лбу и тут же перехватил копье поудобней. Из-за угла вышло два человека. А это еще кто такой? Ну-ка, живо! Стражник не успел ничего сказать, как Бьорн швырнул в него копье, попав в живот, и достал меч тут же, атакуя второго. Слишком быстро, но слишком безрассудно. Всего пара мгновений и другой стражник упал на пол и задергал ногами в предсмертной агонии. Бьорн повернулся с довольной улыбкой и рухнул на колени. Из бока торчал нож. Нет! Сэджин подскочил к нему и подхватил. Нет, Бьорн! Уходим уже отсюда, не умирай! Бьорн медленно сел на пол. Не умирай, пожалуйста! Ты же мой друг! Ты не можешь вот так! Северянин поднял руку, пытаясь показать какой-то жест, но просто направил ее в сторону нужной камеры, где проход. Окровавленные губы изобразили улыбку. «Не умирай! Я вытащу тебя, и мы спасемся! Не умирай!» Бьорн закрыл глаза. Сэджин встал на четвереньки и потряс его. «Нет, бесполезно!» «Не умирай! Мы же столько были вместе! Через столько прошли!» Северянин не ответил. Он лежал без движения, будто уснул. «Прощай, мой друг!» — Сэджин встал. «Клянусь, я отомщу за тебя!» Отомщу им всем, чего бы мне это ни стоило. Сожгу их всех. Но я же не могу тебя бросить тут». Он вырвал копье из мертвого стражника, не обращая внимания на боль в руках. Больше она не имела значения. «Я не могу тебя так оставить», — сказал Сэджин. «Ты же рискнул всем ради меня. Я должен тебя похоронить». И Бьорн ответил... «Разве я тебе не говорил, что нас не хоронят? Мы же сжигаем мертвецов!» «Да!» — громко выкрикнул Сэджин, «Погребальный костер! Я устрою тебе погребальный костер! Я сожгу тут все!» «Так и должно быть! Хм. Это должен быть костер, достойный сына конунга Эйрика!» «Такой же, на котором ты сжег меня!» — выкрикнул отец и заорал от боли. Кроме криков было слышно, как шипит жир и трещат дрова. «Я не сжигал тебя», — возразил Сэджин. «Это сделала моя мачеха, и я ее сожгу, я клянусь тебе. Ее и всех, кто к этому причастен. Ты освободишься от этого пламени». Сожги ее, как сжег меня и моего брата!» — прорычал отец между криками. «Прощай, мой верный друг Бьорн. Сэджин зажег лихтер. Крепость деревянная, хоть бревны отсырели, но паклю между ними обновляли регулярно. А где-то там должны быть бочки с маслом. Мне будет тебя не хватать, но я клянусь. Я разожгу костер, на котором сожгу весь мир, как он однажды уже сгорел. Отжигай, уходи, отомсти за нас всех, пусть они страдают. «Клянусь!» – Сэджин поджег Паклю. Загорелось очень хорошо, и Литси постоял, глядя, как голодное пламя постепенно становится все больше. «Огонь будет вести меня! Я пройду по руинам мертвого мира, сжигая все на своем пути!» А когда он выбрался наружу, пожар над северной крепостью уже радовал глаз. «И почему я раньше боялся огня?» Спросил Сэджин и усмехнулся. Ведь огонь очищает. Капитан Грайден, закричал один из солдат. Вам срочно нужно это увидеть. Феликс не был главным на этой заставе, но назначенный для остатков леса командир уважением не пользовался. Его никто не слушался, поэтому все приходили к Грайдену по старой памяти. Иногда даже называли генералом. Что случилось? Там человек, вы его, мы его знаем. Это Сэджин Литси. Он потерял сознание едва только слез с коня. Сэдж истощен, будто очень давно ничего не ел и не пил. На левом глазу грубая самодельная повязка, руки страшно обожжены. Феликс тут же приказал лекарю им заняться. Ну и дела, сказал Кас, когда они остались наедине. «Хорошо, что он не попался никому. Его же ищут по всему королевству». «И что мы будем делать?» – спросил Феликс. «Не знаю, но выдавать его я не буду». Кас сжал руку на Эфесе Меча. «Ты же помнишь, благодаря кому мы выжили в той битве? Кто придумал этот план?» «Я и не спорю, Кас, Но что будем делать?» «Не знаю. Отец уже скоро будет в курсе, что случилось. И он... Или выдаст Сэджина...» «Или, если нам повезет, решится ему помочь, чтобы получить верного союзника, когда Сэш заполучит себе титул. Хотя нет. Я не знаю. Но ты же не веришь, что это он убил отца?» «Ни за что. Люди на такое не способны». «Да», – Кас ответил очень неуверенно. Не способны. Но пойдут слухи, и сюда могут явиться». «Крепость – дерьмо», – Феликс показал на полуразваленный чистокол. Но мы, в конце концов, когда-то были пехотой леса и сможем продержаться. А вот что касается Седжина... Слушай, Кас, земли Маграта не так далеко. Давай пошлем ему гонца. Алистер заберет Седжи и спрячет у себя. Или отправит на материк на корабле. А потом, когда ты станешь Маркграфом, сможем его вернуть. У нас его никто не достанет. Да? Вот это хороший план, мне нравится. Ладно, с меня письмо, а ты проверь нашего гостя». В комнате, где разместили Седжина, было очень темно, а он сам сидел в углу, где еще темнее. «Как ты, Седж?» – спросил Феликс. «Глаз болит. Не могу смотреть на свет, сразу больно». «Ты даже не поел». Феликс взглянул на деревянную чашку со стывшей кашей. «А зачем вы посыпали еду пеплом?» «Что?» – Грайден удивился и взял чашку. «Я тебе клянусь, Седж, здесь нет пепла». «Не обманывай меня!» – злобно пробормотал Сэджин и затих. Через несколько секунд он продолжил тихим, дорожащим голосом. «Я не знаю, что со мной происходит. Это будто кошмар, который не заканчивается». «Да, я тебе сочувствую. Мы тут с Касом. «Скажи им, чтобы они замолчали!» – потребовал Лисси и поднялся. Уцелевший глаз мутный, как у безумца. «Что?» – удивился Феликс. «Ты о ком?» «Скажи им, чтобы заткнулись, пусть замолчат!» «Да кто?» Феликс почувствовал холодок испуга внутри. «Те, кто кричат под окнами!» – взревел Сэджин, «Прогони их! Они кричат с тех пор, как я очнулся! Прогони их уже!» Грайден медленно подошел к окну. «Седж, там никого?» Литси закрыл голову руками. «Извини, я не знаю, что со мной!» Я не знаю, где правда, а где ложь. Я даже глазам своим не могу верить. Только слышу, как они говорят, как они требуют отомстить. И я не знаю, что мне с этим делать. Это хуже смерти. Хоть бы это все закончилось». Феликс молчал, не зная, что сказать. Сэджин его откровенно пугал. Бьорн погиб», — продолжил Литси. «Он спас меня и погиб. Как же я без него?» «У тебя еще есть друзья?» Феликс подошел ближе. «Мы тебе поможем. Сначала мы отправим тебя к Алистеру, а потом ты вернешь себе титул». «Я отомщу». «Когда я отомщу, они замолчат. Спасибо, Феликс. Это благословение Спасителя, что мы сражались на том поле, и нас ждут еще больше битв. Я рад, что у меня еще есть друзья. И вы поможете мне отомстить. Огонь. Есть только огонь». «Веди нас!» «Лучше поспи!» Феликс помог Сэджу залезть в постель. «Мы справимся с этим!» К вечеру явился посланник. «Именем Герца Галитси выдайте нам преступника!» Потребовал гонец. «Иначе мы сами его заберем!» «Здесь Тренланд!» Выкрикнул в ответ Касс. «Так что выметайся отсюда, или я ставлю тебе черенок от лопаты в жопу!» Гонец от возмущения покраснел, а пехотинцы из гарнизона довольно засмеялись. «Нужно укрепить стены, ребята», — сказал Феликс. «На случай, если он вернется с друзьями». «Сделаем, капитан!» — ответил ветеран Эмиль. «Я не даю такой приказ!» — вдруг выкрикнул новый командир пехотного отряда, который когда-то назывался Лесом. «Это я вами командую, это я!» «Да иди ты!» Ветеран оттолкнул его ладонью в лицо. «И мельтеши под ногами, а то раздавим еще!» «В жопу иди!» Добавил святоша и заорал своим могучим голосом. «Эй, все! Ну-ка за работу! Ждем гостей!» Пехота леса начала уверенно готовиться к грядущему бою. Остальному гарнизону тоже не удалось остаться в стороне и пришлось работать. А на следующее утро на горизонте появилась армия. Пока небольшая, недостаточная для штурма. Но к ним шли подкрепления. Лорд Дренлик в маленькую комнату касса заглянул стражник. «К вам посланец?» «Я же сказал, что следующему гонцу из Андлярейна я засуну!» «Это от вашего отца!» Прибыл лично Томас Дренлик по прозвищу «Мухоловка». Младший брат Марграфа сидел в зале коменданта крепости, смотря на племянника со своей обычной паскудной ухмылочкой. «Ну и что ты тут устроил, молодой лорд?» Вместо приветствия спросил он. «Сначала ты едва не угробил нашу армию замка-паука, а теперь провоцируешь войну с Эндлерейном?» «Я не выдам им заявил Касс. «А теперь выметайся отсюда, твою рожу я видеть не хочу». «Ты даже не понимаешь, на что готов твой отец ради тебя, и не понимаешь, насколько все портишь. У меня есть письменный приказ от отца – выдать саджина Литти в Эндлерейн!» Мухоловка бросил на пыльный стол свиток. «Никогда! Я своих друзей не выдаю!» «А ты уверен, что он тебе друг? А он, в свою очередь, может назвать тебя своим другом?» «Микаэль попросил рассказать мне одну историю для тебя об одном пожаре, который произошел несколько дней назад». Кас от неожиданности чуть не сел мимо стула. «Только не говори, что это отец его устроил». «Да как ты мог подумать такое?» Томас Дренлик фальшиво всплеснул руками. Твой отец никогда бы не пошел на это, но даже без ног он один из самых влиятельных людей в королевстве, и без его ведома не происходит ничего. А вот покойный герцог Ариан и его сын Сэджин, кстати, он настолько талантливый полководец, что златодержец пару дней назад по секрету мне шепнул, что ему понравилась оборонительная тактика лорда Литси. Так вот, эти двое – прямая угроза нашему государству». «Я знаю, почему отец так говорит. Он ошибается». «Твой отец никогда не ошибается, но в этом деле он ни при чем. Просто новая жена погибшего герцога и мать нового, а также ее так называемый брат... Ну, скажем, твой отец знает их маленькую тайну, и ему подвернулся им это показать и предложить свою дружбу. А они провернули для него небольшое дельце. И все бы вышло лучшим образом. Один враг сгорел заживо, а второй в этом обвинен. Но ты, мой племянник, насрал нам под дверь, и это тогда, когда ты должен работать вместе с семьей, чтобы избавить наши земли от угроз. Думаешь, Сэджин сможет называть тебя другом, когда узнает, кто виноват в смерти его отца или старшего брата? «Ты его убил?» — воскликнул Касс. «Тише! Я тебе это не говорил, но мой брат полагал, что угроза уходит от старшего и недооценил младшего, и в твоих силах ее уничтожить, добить до конца. Докажи, что ты достоин стать новым правителем, и я буду твоим верным союзником, уничтожая любого, кто тебе угрожает». «Я не согласен». «Ну и что тогда дальше? Думаешь, я не знаю, что вы послали гонца графу Маграту? «Откуда ты это знаешь?» Мухоловка засмеялся. Костиэль, мой дорогой, я знаю многое. И также я знаю, что граф Алистер Маграт выслушал вашего гонца. А потом отправился в Ривердаст, где поклялся вечной верности новому герцогу и обещал, что лично привезет ему того, кто виновен в смерти Арианы Литси». Молодой граф Маград умен не по годам. Выйди на стену и посмотри в трубу. Увидишь, что его рыцарская кавалерия уже прибыла на поле боя. Ему по наследству досталась целая армия ветеранов войны хрустальной и сапфировой звезды. Он разломает ваши стены и всех вас уничтожит. Так что у тебя два варианта. Выдаешь им преступника или умираешь. Третьего не дано. Отец за тебя мстить не будет, явно, по крайней мере. Но тебе до этого уже не будет дела. Томас Дренлик покинул крепость через четверть часа. Кас стоял на стене, глядя, как эндлереньское войско приближается. Не такая большая, как армия Альбы, но зато состояла из опытной пехоты и бронированной кавалерии. Что тебе сказал Мухоловка? спросил Феликс. «Что Маград будет штурмовать замок, если мы не выдадим Сэджина?» «Вот же дерьмо!» «Но я не могу его так выдать, Феликс! Я не хочу становиться предателем!» «Как и я!» К вечеру пришли еще солдаты под знаменем дома Магратов белый ключ на синем фоне. Войск было намного больше, чем ромбов Литси. Они приближались к крепости, но пока ее не окружали. «Если кто-то хочет уйти», – начал было Феликс, когда увидел, как много врагов. «Только не говори это вслух», – предупредил его Саливан, «А то ребята забросают тебя дерьмом». Наверху стояло только несколько офицеров, остальные на позициях, готовые отражать штурм. Кас в боевом доспехе подошел ближе к ним и молча поправил неаккуратно висящие на плечнике Феликса. «Теперь другое дело. Грайден, смотри за собой получше». «Как скажешь». Войска Эндлерейна приближались. Такая волна живо сомнет и стены, и тех, кто на них стоит. Даже с Эджином нет шансов, но сам Литси не командовал. Он почти не выходил из комнаты. «Вижу Маграта, сказал Касс и скривился от злости. «Предатель!» Алистер стоял под своим знаменем в новых латных доспехах и щегольской шляпе вместо шлема а позади него, помимо сотен рыцарей и тысяч пехотинцев, стояли огненная кавалерия и конница ветра. «Будем сражаться против них?» шепнул Феликс чуть дрогнувшим голосом. «Это будет сложнее всего!» «Вам не придется сражаться!» Бледный, как сама смерть, Сэджин поднялся на стену, заворачиваясь в плащ, будто замерз. «Я сдамся им!» «Сэдж, ты что?» вскричал Кастиэль. «Я должен!» Правый глаз Седжин оказался ясным и твердым, левый так и был скрыт глухой черной повязкой. «Я не смогу отомстить, если умру. Я не имею права принимать бой на таких условиях без шанса на победу. Я благодарен, что вы встали на мою защиту, но вам не нужно умирать. Просто вспоминайте меня хоть иногда. Я был рад, что познакомился с вами». Феликс хотел заспорить, но промолчал, как и кас. Или Сэджин сдается, или они умирают. Все просто. Третьего не дано. И умирать никто не хотел, как бы ни храбрились. «Спасибо вам, друзья», — сказал Сэджин. «Но если так все это должно закончиться, то пусть. Я не буду вас винить. Я же вижу, что вы готовы сражаться ради меня до последнего». Он обнял их за плечи. «Так что прощайте и не бойтесь, Алистер не даст меня мучить. Так будет лучше для всех, ведь я если выживу, ха, эти земли сгорят». Сэджин спустился и пошел к воротам. «Дай хоть я тебя провожу». Феликс догнал его на самом выходе. «Маград меня не тронет». «Думаю, да». «И я с вами!» Со стены спустился Каз. «Но если передумаешь, мы сразимся!» «Не передумаю! Должно произойти что-то невозможное, чтобы я передумал!» Деревянные ворота, которые не смогли бы сдержать полноценный штурм, открылись, и они втроем вышли. Маград и несколько рыцарей выдвинулись им навстречу. Они встретились в десятке шагов от крепости. «Вот мы и встретились, отца-убийца!» выкрикнул какой-то мужчина в накидке с ромбами Литси. «Знаешь, сколько людей погибло при еще одном пожаре, который ты устроил? Двадцать!» «Потише, Эвор!» Алистер Маграт поморщился и присмотрелся к Сэджину. «Старик, выглядишь ужасно!» «Какая разница?» Сэджин поднял руки. «Вяжи! Я теперь твой!» Один из рыцарей Маграта достал веревку с петлей. «Момент!» Алистер слез с коня. Осталось одно небольшое дельце. Он подошел к Сэджину. «Мне жаль твоего отца, старик. А то, что произойдет сейчас... Ты же понимаешь, что у меня нет другого выхода? Я же клялся». Сэджин кивнул. Маград посмотрел на Феликса и Каса. «Рад был снова вас увидеть, друзья. Когда все закончится, жду вас в своем поместье. Поохотимся!» «Граф, вы можете побыстрее?» – вскричал рыцарь в накидке с ромбами Литси. «У нас еще казнь!» «Я почти закончил!» Алистер снял шляпу и достал пистолет Старого Мира, его фамильное оружие. Сэджен, мой герцог!» – новый граф взвел курок. «Ваши верные войска прибыли в ваше распоряжение!» Он развернулся и метким выстрелом прострелил голову одному из рыцарей. Всадник с веревкой накинул петлю на рыцаря с ромбами и стянул его с коня. А позади, там, где стояли войска, поднялся гвалт. Началась бойня. Солдаты под знаменем с ключом без предупреждения напали на солдат под флагом с ромбами. Огненная кавалерия перестроилась и атаковала стрелков а конница ветра обстреливала копейщиков со щитами. Всего одна минута, и армия с ромбами кинулась бежать. «Ваши приказы, мой герцог?» – тем временем спросил Алистер. К Сэджину подвели коня и помогли залезть. «Преследовать и не давать перегруппироваться. Один отряд должен караулить возле северной крепости и ворваться туда следом за отступающими». «Перерезать дорогу к порту! Все продовольствие должно идти нам!» «Слушаюсь!» — Маград широко улыбался. «Как старые времена, да?» «Уже нет!» Сэджин тоже улыбался, но его улыбка казалась пугающей. «А что делать с ним?» Алистер показал на связанного. «Мой кузен Эвер!» Сэджин рассмеялся и плюнул на пленника. «Мы поменялись ролями!» «Ладно, тащите его за конем, я знаю, что с ним сделать». «Спасибо тебе, Маград, я уже думал, что скоро умру». «Но с твоими ресурсами мы победим». «Без всяких сомнений!» Алистер замахнул шляпой. «Феликс касель, рад был повидаться!» «Взаимно, Алистер!» Феликс поднял руку. «Пожалуй, это и было то невозможное, ради чего я меняю свое мнение» сказал Сэджин и посмотрел на Феликса и Касса. «Но я никогда не забуду, на что вы были готовы ради меня. А если забуду, напомните. Но сейчас меня ждет война. Не хотите со мной?» «Нет», – Касс медленно помотал головой. «Будет скандал, если наследник Тренланда будет сражаться вместе с тобой». «И ты это говоришь после того, как чуть не начал войну ради меня?» Сэджин расхохотался. «Смех нездоровый, с истерическим повизгиванием. Но будь по-твоему, однажды, когда я сожгу кое-кого, мы еще увидимся. До встречи, друзья!» «Удачи тебе, Сэджин», — сказал Феликс. «В этой войне ты точно победишь?» «Теперь я это знаю». Он поскакал следом за остальными, с трудом управляя конем перевязанными руками. Но теперь он не был беззащитным, когда вокруг него столько рыцарей. Да и бой уже стих, войска Макграта дорезали выживших. «А дядя говорил, что третьего не дано», — сказал Кас. «Или мы выдаем с Эджиной, или умираем. А вот он, третий вариант, самый лучший. Но не для этих земель, я полагаю, потому что война будет долгой». «Думаешь, кто-то сможет сладить с Эджином на поле боя?» — спросил Феликс. «Вряд ли». «Ну ладно, пошли хоть вина выпьем, а то у меня руки трясутся. Едва не сдохли сегодня, подумать только!» «Сэджин, северная крепость наша!» – доложил Алистер. «Сэджин?» Сэджин не сводил глаза с пленного Эвара Литси. «Сэдж?» «Я тебя услышал!» – наконец ответил Сэджин. «Подготовь мне карту, будем думать, как воевать!» «А что с Эваром? Запросим выкуп?» «Нет!» Вокруг них стояли садники огненной кавалерии, охранявшие своего командира. Их осталось немного, но Алистер уже приказал подбирать новых. И скоро их будет намного больше. В боях они натренируются быстрее. «Значит, ты хотел меня сжечь, мой кузен Эвор?» Сэджин недобро усмехнулся. Эвор что-то замычал в ответ, но его рот был связан. «Можешь молчать, мне неинтересно, что ты скажешь». «Ты хотел демона, вот и получи его. Одноглазый демон, значит». Он отвернулся и бросил через плечо. «Сожгите его». «Что?» — вскричал Алистер. «Это приказ не тебе», — Сэджин скрестил руки. «У меня есть, кто его выполнит». Всадники огня потащили связанного к вкопанному столбу, где уже лежали дрова. Алистер по привычке пересчитал связки, но бросил, когда ужаснулся, поняв, для чего они. Но ну, может быть. Я благодарен тебе, Алистер, за то, что ты остался верным своему слову. Но теперь не сомневайся в моих решениях, я уверяю тебя, что мы победим». Несчастного Эвора уже обложили дровами и облили их вонючей смесью, той самой, что они нашли в подвалах монастыря. «Он обещал меня сжечь и не собирался меня выслушивать. Он заодно с этой ведьмой, с моей мачехой». Сэджин повернулся к Алистеру, но смотрел куда-то чуть вверх. «И он за это умрет. Я убью их всех, одного за другим, без пощады и без сомнений». Кто-то бросил факел в груду дров, и они вспыхнули. Алистер отшатнулся, когда жар ударил в лицо. Эвард Литси завопил изо всех сил, а Седжин смотрел на огонь с мрачной улыбкой. А потом рассмеялся и поднял голову в небо. Из правого глаза скатилась слеза. «Алистер, ты слышишь?» – спросил он, и в его голосе звучало облегчение. «Ты слышишь?» «Что я должен слышать?» Слышны только жуткие душераздирающие крики сжигаемого заживо человека. Но Сэджин улыбался, будто только что его отпустила чудовищная боль. «Они наконец-то замолчали», — сказал он. «Они наконец-то молчат». «Надолго ли?»